Глава вторая «Что ни говори, жизнь — неплохая штука, если ее не бояться» Стэнли Кубрик Как пилот, Махита лишь немногим уступает Рапунцелю. Они лучшие. И это единственное, в чем они похожи. Пилот дирижабля 50-50 Бош -50, Бошпире Ферранда по прозвищу Махита. маленький, тощий и нервозный тип. Его левый глаз заметно косит, а невнятная щетка под носом серьезно не дотягивает до права называться усами. Он мог бы играть негодяев в фильмах Родригеса или любого из гостей на вечеринке семейки Адамс. Но вместо этого он каждое утро идет на стапелятьях отдела Полярной области и тщательно осматривает корабль. Скармливает магнитоле кассету Sergio Mendes and Brazil 66 и отправляется раздить на своем дирижабле суровые края Полярной области. Мохито терпеть не может посторонних на борту. У меня такое ощущение, что он или Доробов бы не пустил, будь на той его воле. Но перед моей репортерской корочкой открываются все двери. К тому же я написал про Рапунцеля. Они не первый год считаются конкурентами за звание лучшего пилота. И каждый раз в самый последний момент удача отворачивается от мохито. И вот я на борту 50-50. Из-за погодных аномалий мы вынуждены изменить обычный маршрут и летим не через Магелланов-Архипелаг, как обычно, а в обход, через Большой водопад. Странное это место. Тонны воды появляются из ниоткуда, чтобы километром ниже исчезнуть в никуда. И прямо за этой водяной завесой скрывается один из трех проходов к ледяному полю. Вода лупит по обшивке дирижабля. Грохот жуткий. Мне приходится совать свой диктофон едва ли не под самый нос Махита. Дерьмовый год! Хотя прошлый тоже был дерьмовый, но не настолько. Я летаю здесь восьмой год, всякого дерьма насмотрелся. «Но такой дерьмовой погоды еще не видел. Как думаешь?» — кричу я, наклонившись к самому уху пилота. «Если так пойдет и дальше, успеем загрузить склады для снабженцев?» «А черт его знает! Но то, что придется туго, это факт. Вот дерьмо, ты это не записывай. Вычеркни, понял?» «Я на самом деле думаю, что мы должны справиться». «Должны?» «Конечно, мать его, должны. Иначе зачем мы вообще нужны?» Ходят слухи, что пилотам увеличат время полетов из-за недобора ресурсов. Ну и правильно! На том свете отдохнем. Я за. Серьезно? Вот дерьмо, конечно, серьезно. Ты. как тебе объяснить-то? У меня в жизни ни хрена не было. Вообще ни хрена. Дерьмо на дерьме, понимаешь? А тут я делаю дело. И если придется в два раза меньше спать, я готов. Оно того стоит. Это хорошие слова, Макита. Это обычные слова. Ты в цеху радости был? Конечно. Ну вот и все. В этом причина, понимаешь? Это лаборатория счастья. И никакого дерьма. Настоящее дело, понял? В лобовое стекло бьет ослепительный свет. Дирижабль 50-50 проскакивает в водопад и словно пробка от шампанского вылетает в пространство ледяного поля. После грохота водопада здесь невероятно тихо. Как-то даже пугающе тихо. «А вот это дерьмово!» – качает головой Махита. «Что именно?» «Тишина!» «Мы в самом центре урагана, сынок!» «Сейчас из нас все дерьмо выбьет! К бабке не ходи!» И словно в ответ на его слова, на дирижабль обрушивается дикий разъяренный шквал ветра. Я хватаюсь за поручень едва не упускаю из руки диктофон, который прилежно наматывает пленку, записывая не менее мощный шквал мата и проклятий. Фифти-фифти кидает из стороны в сторону. В салоне что-то грохочет. Хочется надеяться, что это не какой-нибудь забывший пристегнуться ледоруб. В лобовое стекло лупят охапки снега. Лупят куски льда размером с мой кулак. лупит что-то еще, слишком большое, чтобы падать с неба. Вот дерьмо. Что-то пугающе скрипит по обшивке. Тут ну, дерьмо! Как будто ледяная рептилия в приступе ярости сжимает челюсти, и где-то между этими челюстями наш дирижабль. В течение следующего часа я пытаюсь выжить в сумасшедшей тряске. А мохито — не дать урагану сожрать наш корабль. Но вот что я замечаю в перерывах между попытками спасти голову от удара в низкий потолок кабины и сломать себе копчик о любой из выступов внизу. Впервые с тех пор, как мы начали общаться — Мохито перестал нервничать. Выдав щедрой рукой поток мата в самом начале тряски, он успокоился, окаменел лицом, перестал передергивать плечами. «Я увидел человека, сидящего на своем месте и делающего свою работу. И когда мы, наконец, вырываемся из когтистых лап ледяного бешенства, я едва ли не вслух благодарю судьбу за то, что на наш рейс назначили именно этот дирижабль и именно этого пилота». Существует три способа высадки ледорубов. Первый – десантирование рабочих непосредственно на ледяное поле на страховочных тросах. Этим способом почти не пользуются, поскольку он занимает много времени. Сама высадка происходит быстро, но даже несколько десятков метров по пересеченной, изломанной шкуре Снежной долины – это опасный и весьма затратный маршрут, после которого, кстати, ледорубам приходится еще и карабкаться вверх по тросу. Ну и не стоит забывать о белых медведях. которые здесь достигают двух метров в холке. настоящие чудовище. Они обладают далеко не самым приятным характером. Редчайшие мизантропы, со смертоносными когтями и оскаленными пастями, вечно голодные и безжалостные. Второй способ – медленный спуск ледорубов на едином страховочном тросе прямо на торос. Здесь многое зависит от мастерства пилота. Дирижабль должен зависнуть над торосом, пока ледорубы вбивают в ледяной панцирь шлямбурные крюки и закрепляются на них. Закрепившись, они отстёгиваются от страховочного троса, и дирижабль взмывает вверх, подальше от опасных воздушных потоков. Этим способом пользуются чаще всего. И, наконец, третий способ — гарпунирование. Мощные гарпуны с привязанными тросами отстреливаются от дирижабля и вонзаются в лёд тороса. Ледорубы на карабинах спускаются по тросам. Этот способ самый быстрый, но и он весьма опасен. Если гарпун недостаточно глубоко вонзился в лед и его вырывает под тяжестью спускающегося ледоруба, то человек может рухнуть с высоты и погибнуть. Несколько лет назад, во время гарпунирования, внезапный порыв ветра отбросил дирижабль Енисей, и все гарпуны вырвало из тароса. Только чудом тогда обошлось без погибших, хотя двое ледорубов и не смогли удержаться на тросах. Сломанные ключицы и перелом височной кости. Сейчас оба живы и продолжают работать в той же бригаде. Тем не менее, именно последним способом решил воспользоваться алферов, бригадир сегодняшней группы Ледорубов. Мы потеряли лишний час из урагана, а до того несколько смен вернулись с пустыми руками. Дорога была каждая минута, и Алферов принял решение гарпунироваться. У меня еще оставались вопросы к Мохито. Я должен был взять интервью, угрузил смены. К завтрашнему дню главный редактор ждал от меня материала на первую полосу. В общем, работы не в проворот. И я сам не понимаю, как и зачем вызвался спускаться с ледорубами. На высоте в 30-40 метров, под оглушающим ветром, в громоздком комбинезоне, во время работы брать интервью было совершенно невозможно. И я не стремился испытать на себе все тяготы работы ледорубов. Нет. Но что-то толкнуло меня, что-то подсказало... Именно так правильно. И вот я стою и цепляю карабин к тросу. Под ногами ослепительно белая бездна. За спиной рюкзак с заступом, топорами, запасными шлямбурами. «Нет, серьезно, какого черта я творю?» – подумал я. И шагаю в люк. Весь мусор, просачивающийся на ледяное поле, Рано или поздно собирается под панцирями таросов. Прямо перед моими глазами под чистейшим голубым льдом, усеянным редкими трещинами и сколами, видна моя цель. Громоздкие стереопроигрыватель. Родом годов это из 70-х. Антикуриат, наверняка не рабочий. Ничего удивительного в том, что о нем однажды совершенно забыли, и он оказался здесь? Нет. Это вам не поезд. В наушниках звучит монотонно повторяющийся риф Personal Jesus, Джизус» «Депешмол», который врубил кто-то и сгрузил там, наверху, в парящем за облаками дирижабле. «Я как заведенный лупцую лед топором в такт музыке. Осколки летят во все стороны, летят мне в очки, бьют дыхательной маски. Но работа, кажется, совершенно не продвигается. Надо мной и подо мной орудуют своими топорами девять ледорубов. В отличие от моих, их движения экономичные, расчетливые». и приносят куда больше пользы. Несмотря на мороз и ветер, я очень скоро оказываюсь мокрым от пота и выбиваюсь из сил. «Какого черта я тут делаю?» – снова спрашивает мой внутренний голос. Он в этот момент как-то особенно ехиден. Я опускаю топор и оглядываюсь, отдыхая. Наверху, в редких просветах между тучными снежными облаками, виден парящий в высоте дирижабль. Его корпус тускло отливает металлом, По дну, так же, как и по борту, идет красная надпись псевдоготическим стилем «фифти-фифти». Чертовски внушительный. Вокруг тороса, на котором я с ледорубами выгляжу, словно зернышки перца на телеграфном столбе, простирается белая бесконечность. Насколько хватает глаз. И я, наконец, понимаю, зачем я совершил этот безрассудный прыжок из теплого дирижабля навстречу ветру, морозу и тяжелой работе. Ни из кабины корабля, Не тем более по редакционным фотографиям невозможно полноценно прочувствовать этот мир. Нигде нет такого белого цвета, ищи, не ищи. А тени от торосов на снегу налиты такой чистейшей синевой, какой не может похвастаться даже небо. И ни мгновение покоя вокруг. Этот мир вечно в движении. Метет поземка, вздымаются и оседают короткоживущие снежные смерчи. Звучит на множество голосов песня ветра. Он то воет, то едва слышно шепчет, то вдруг начинает рычать диким зверем, рассерженным появлением непрошенных гостей. И это, непрошенность свою, я тоже ощущаю очень четко. И, наверное, стоит передать это ощущение в статье. Обязательно. Но как подобрать слова? Людям нет места над белой равниной. Как бы мы ни приспосабливались, как бы мы ни учились жить и уживаться с этим диким краем, мы всегда будем здесь лишними. Всегда только гостями. И всегда только непрошенными. Наши топоры, заступы, страховочные тросы, наши дирижабли и громоздкие комбинезоны – все это вызывает лишь ледяную злость или, в лучшем случае, непонимание здесь, в этом суровом снежном царстве. Так было, есть и будет. Ну, такова уж судьба людей. Везде, где бы ни появились, мы идем против природы. Боюсь, что в противном случае не было бы и самого человечества. Вся наша так называемая цивилизация, несмотря на солидный возраст, все еще переживает затяжной период младенчества. Мы ломаем игрушки, суем пальцы в розетки, требуем внимания и топочем ногами, когда что-то происходит не так, как бы нам того хотелось. И не задумываемся о том, что мир огромен, а мы малы. И ведь моря не изменяют направление своих течений из-за капризов одной-единственной песчинки, верно? И хотя у нас в лаборатории счастье все происходит несколько иначе, и мы стараемся идти не вопреки природе, а хотя бы параллельными тропами. Мы всё-таки остаемся людьми. Редкими разумными аномалиями в бесконечно огромной вселенной. Живущей по своим, а не по нашим законам. Я перехватываю топор и снова кидаюсь на штурм ледяного панциря. Может, у меня и нет никакого опыта, но я этот чёртов проигрыватель вырублю. А потом, наверное, умрот усталости. Мы летим домой. Выключенный диктофон мертвым грузом лежит в кармане джинсов. У меня еще куча работы, и сроки редакционного задания горят на глазах. Но тело, тело мое отказывается даже вопить. Измученные мышцы больше не требуют пощады. Они онемели. Я существую в режиме Стивена Хокинга, и если двигается что-то в моем организме, то только исключительно в силу движения «фифти-фифти». Так что я не совсем прав. У Стивена Хокинга хотя бы палец функционирует, а я не могу похвастаться даже этим. Я лежу на куче комбинезонов и не могу отвести взгляда от вырубленного мною проигрывателя, принайтованного с другим мусором к специальным закрепленным палетам. Ледорубы из бригады Алферова тоже устали. Не могли не устать. Ведь каждый из них сумел добыть за эту смену по 3-4 объекта. Но у ледорубов закаленные, приученные к тяжелому труду организмы. А я. Редакционная размазня, которой ничего тяжелее карандаша доверить нельзя. Мне вообще непонятно, зачем существуют такие, как я, если один по-настоящему рабочий день вогнал меня в кататонический паралич. Так я и пролежал весь обратный путь, предаваясь самоуничижению и разглядывая чертов проигрыватель. В какой-то момент ко мне заглянул курок, грузила бригада Алферова и с тревогой в голосе предложил чайку с мятой. «Он тебя того!» «Оттягивает он!» Я одним пальцем, привет, Стивен, объяснил курку, что чай с мятой не буду, что я временно умер, но причин для беспокойства нет, и все будет хорошо. Только не сейчас. Весь следующий день, ох, хромая и хватаясь за поясницу, я ношусь по коридорам общежития, стопелям, ремонтным мастерским и чужим комнатам в поиске тех, у кого вчера не успел взять интервью. В результате только вечером, после 7 часов, появляюсь в редакции. До сдачи статьи остается полтора часа. Редакция «Полярника» занимает солидных размеров пещеру в западной части общежития. Ее стены противоречат самой идее существования прямых линий. Так что если я скажу, что мой стол стоит в дальнем левом углу редакции, то это будет выражением исключительно образным, поскольку никаких углов тут нет. Я сижу за столом изо всех сил барабаня по клавишам печатной машинки. Вокруг бродит мой сосед и коллега по общежитию MadMap и с трудом разбирая мой почерк диктует из рабочего блокнота. Время от времени он теряет терпение, грязно ругается и обращается за помощью к сидящей за соседним столом Тамаре, нашей редакционной грузинской княжне, красавице и верному другу. Тамара занята тем, что расшифровывает пленки из моего диктофона. «Без этих двоих, безусловно, прекрасных людей, мне никак не успеть к назначенному сроку. Следует, впрочем, признать, что никакого бескорыстия в их помощи нет, и мне придется отправиться за Тамару в аграрный комплекс и брать интервью у зверотехников, стоя по колено в навозе. Медмеп пока не придумал, что с меня потребовать, но обязательно придумает, о чем и сообщил минуту назад голосом крестного отца. Я безропотно принимаю его угрозы, Ведь времени почти не осталось, а вызывать гнев у главного редактора в мои планы не входит. У нашего главного редактора фамилия Гудериан. Осердить фамильца генерала, командовавшего танковой армией, куда опаснее любого предложения, от которого я не смогу отказаться. «Ты не репортер», — в очередной раз ворчит Мэдмэп. «Твоим почерком только рецепты выписывать». «Нет, твоим почерком нужно нечисть отпугивать и рыбу глушить». Я откидываюсь в кресле и, воспользовавшись передышкой, потягиваюсь и хрущу всем, что может хрустеть. «Это, мадмэп, боевая журналистика», – отвечаю я. «Нам не до виньеток. Мы там, где льется трудовой пот и мат», – говорит Тамара. «Что?» – «Мат», – повторяет Тамара, гордо поводя своим грузинским профилем. Судя по всему, она как раз расшифровывает тот момент пленки, когда дирижабль «фифти-фифти» угодил в пасть снежного урагана. «Ну и что? Мат – это трудовой пот интеллекта!» Тамара морщится. Мэдмэп смотрит на меня с жалостью. «Хороший ты человек, Клюв, но вот с метафорами у тебя того. Хиросима какая-то с метафорами. А мне они не нужны. Я репортер, а не писатель. Моя работа – отражать правду жизни, а метафоры только мешают. А вот Хулио Картасар, замечает Тамара, накручивая на прекрасный палец провод наушников, называл Париж городом-метафорой. А потом работал у нас». Завскладом в отделе централизованной логистики. Мы с медмепом непонимающе смотрим на Тамару. «Княжна!» – бормочет медмеп. «Ты прекрасна!» «Ты бесподобна!» «А если и подобна, то только прекраснейшим из богинь!» «Ну вот я нифига сейчас не понял, ты это к чему, а?» Тамара смотрит на нас, как на плебеев, и снова надевает наушники. «Так, ладно, печатай!» – командует медмеп, снова открывая блокнот. Наконец, статья закончена, отправлена на стол Гудериана, заверена размашистым фоксимеле, и мы с чистыми сердцами отправляемся искать алкоголь. После подобных редакционных штурмов мы всегда отправляемся искать алкоголь, потому что скрипящим мозгам требуется смазка. Если честно, нередко мы отправляемся на поиски алкоголя и вовсе без всякой причины. Но сегодня не тот случай. Сегодня мы втоптали нашими каблуками последние эхо дедлайнов каменной полы редакции. А это обязывает. Алкоголь в это время суток можно найти в двух местах. В северной части общежития, в баре «Тени толкай» и в юго-западной, сразу за видеосалоном, в баре «Мандарин». Мы отправляемся в «Тени толкай». Тамара берет нас под руки, и мы шагаем по коридорам с чувством выполненного долга и приятным ощущением крепкого бедра грузинской княжны. Мои мышцы непрестанно напоминают мне о вчерашней глупости. Мадме рассказывает очередной анекдот из серии «Пришли, значит, в бар ледоруб, снабженец и мануальный терапевт телескоп Хаббл». Тамара заливисто смеется, на зависть всем соловьиным стаем. И мое настроение стремительно взлетает под своды коридора. В баре полно народу, но все же это вечер буднего дня, так что столик найти нам удается. Мы обмениваем свои рабочие часы на пиво и начинаем оглядываться в поисках знакомых. В баре сидят ледорубы из бригад Алферова, Мердока, Бобра, Мне кажется, Рейнберга. Тут же обретаются сотрудники подшивочного цеха. Между собой мы зовем их белошвейками. Рабочие со стопелей и телескоп Хабл, собственной персоной. Хабл уже изрядно пьяный, что-то яростно жестикулируя, доказывает грузилам Магваю и старику Буханычу. Грузилы сидят с закрытыми глазами и, кажется, спят. Играет Лэрид но в исполнении Дина Мартина. Кружатся две пары на танцполе. Над нашим столиком висит старая черно-белая фотография дирижабля «Дубай» из первого поколения, единственного из многих, который цел до сих пор и, кстати, совершает регулярные рейсы из Полярной области в центр. Чуть дальше висит еще одна фотография, сделанная совсем недавно. На ней директор лаборатории счастья, сияя легендарной снежно-белой бородой, стоит с пилотами Мохито и Рапунцелем. Рапунцель явно счастлив, а Мохито явно нервничает. «Я вам должен признаться», — заявляет Мэд ставя на стол пустую кружку. «Иногда мне начинает казаться, что по сравнению со всеми этими людьми, мы заняты чем-то, не знаю, бесполезным». «Аргументируй», — требует Тамара. «Ну, мы не машем топорами». «Я махал вчера», — вставляю я. «Это не в счет. Мы не водим дирижабли, мы не рискуем собой ежечасно, вися на шлямбурных крючах». «Я висел вчера». «Не считается это клюв. Ты поработал разок, помахал топором, и вот тебе впечатление на всю жизнь и маленькую тележку». «А эти люди так живут. Каждый день, понимаете?» «Мы с Тамарой дружно киваем». «Но в такие минуты...» хитро прищуриваясь, продолжает Мэдмэп. «Я смотрю на человека Генри. Мы с Тамарой дружно оборачиваемся». Бармен Генри Ос по прозвищу «Человек Генри» протирает стаканы за стойкой и грозным взглядом осматривает владение. «Ведь он тоже не рубит лед и не висит на крючьях. Но без него наша жизнь была бы, даже не знаю, скучнее», говорит Тамара. «Точно, скучнее. В ней было бы немного меньше смысла». А может, и не немного. Так вот, я смотрю на человека Генри и думаю, что, может быть, и наша работа не такая уж бесполезная. Может, она чем-то помогает всем этим славным и отважным людям, а? Это похоже на тост, замечает Тамара и по-княжески величественно подает знак человеку Генри. За это надо выпить. Утром я просыпаюсь... с некоторыми пустотами в области мозга. Но в целом живым и здоровым. Долгий контрастный душ наполняет пустоты смыслом, а тело – бодростью. Так что в столовую я отправляюсь в прекрасном расположении духа. Время – половина восьмого утра. Грузилы, ледорубы, пилоты, сварщики, сапожники, врачи и прочие картографы заправляются кофе перед очередным рабочим днем. И почти у каждого второго в руках свежий, еще пачкающийся типографской краской номер полярника. На первой полосе фотографии махита Алферова, Курка, большие буквы заголовка над белой бездной. «Эй, Клюв!» – машет мне газетой старик Буханч. «Отличная статья, Клюв! Хорошо прописал!» «Пашка!» — салютует мне кофейной кружкой бобер. «Молодца! Мохит как живой получился!» «Я даже мат между строк разобрал!» — криво усмехается Курт Кобейн. «Меня тут знают. Мне здесь рады. И все эти люди — отважные, сильные, умеющие, любящие работать, как бы тяжело порой не приходилось, — вовсе не считают мой труд бесполезным. Это, вероятно, значит, что моя жизнь, так же, как и жизнь всех собравшихся в этот ранний час людей — «Полна смысла и множество завтрашних дней!» «Пашка!» — наклоняется к моему столу сварщик Гоши Скипский по прозвищу Норма. «Вечером бильярд. С тебя матч-реванш! Если успею. Мне сегодня к аграрникам на ферму пилить. Придется отрабатывать интервью за Тамарку». «Вот тебя, работенк неспокойно, — проходя мимо Рапунцель. «Все хорошо этим утром. Все правильно». Впереди тяжелый трудовой день, усталость, гонка по лестнице и этажам общежития, путешествие по колено в навозе и грохот клавиш моего Ундервуда. лучшего я и не прошу. Вероятно потому, что просто не могу представить себе что-то лучше, чем та жизнь, которую мне подарили в лаборатории счастья.